Двадцать три. «Теперь куда?» — спросил лама. «В Махстрихт», — ответил Уллиншпигель. «Но там, сын мой, кругом войска Альбы. И сам он, говорят, в городе наших паспортов будет недостаточно. Если испанские солдаты пропустят, то нас могут задержать в городе и начнут допрашивать. Тут дойдет весть о гибели проповедников, и мы пропали». Вороны, сычи и коршины скоро расклюют их трупы. — Лица их, верно, уже неузнаваемы. Паспорта наши хоть и неплохи, но ты, пожалуй, прав. Когда узнают об убийстве, возьмутся за нас. И все-таки нам надо пробраться через Лондон в Махстрихт. — Нас повесят, — сказал лама Проберемся, — ответил Уллиншпигель. Так, рассуждая, они добрались до корчмы Сорока, где нашли добрую еду и приют-корм для ослов. Наутро они выехали в Лондон. Приблизившись к большой усадьбе под городом, Уллиншпигель засвистал жаворонком и тотчас оттуда ответили боевым петушиным криком. Фермер с добродушным лицом показался у ворот и сказал, — Так как вы вольные друзья, тогда здравствуют гёзы, заходите. — Кто это? — спросил лама. — Томас Утенгове, мужественный реформат, — ответил Уллиншпигель. — Его работники, как и он, борются за свободу совести. — Вы от принца? — — сказал Утенговый. — Поешьте и выпейте. И ветчина зашипела на сковородке и колбаса вместе с нею. Явилось вино и наполнило стаканы, и лама вбирал в себя вино, как сухой песок, и ел с такой же охотой. Батраки и служанки усадьбы поочередно совали нос в твердую щелку и глазели на то, как трудятся его челюсти. И работники говорили с завистью, что этак и они не прочь потрудиться. Накормив гостей, Томас Удингобе сказал, «На этой неделе из наших краев сто крестьян отправятся будто бы в Брюге подчинять плотины. Они разделятся на партии по пять-шесть человек и пойдут разными дорогами. В Брюге будут их ждать суда, которые перевезут их морем в Эмдон». «Будут у них деньги и оружие?» — спросил Уллиншпигель. «По десять флоринов и большому ножу у каждого». «Господь и принц вознаградят тебя», — сказал Уллиншпигель. — О награде я не думаю, — ответил Томасу Тенговы. — Как это у вас получается, — перебил лама, дожевывая толстую кровяную колбасу. — Как это вы делаете, любезный хозяин? Почему эта колбаса у вас такая сочная, душистая и нежная? — Это от того, — ответил хозяин. — Что мы ее заправляем? Майоранами и корицей. И обратился к Улиншпигелю с вопросом. — А что Эдвард, граф Рисландский, все еще друг принцу? — — Он не выказывает этого, но укрывает в Эмдоне корабли принца, — ответил Уллиншпигель и прибавил. — Нам надо проехать в Мастрихт. — Это невозможно, — сказал хозяин. — Войско герцога стоит перед городом в окрестностях. Он повел их на чердах и оттуда показал вдали знамена и значки пехоты и конницы, передвигающиеся в поле. — Я проберусь, — ответил Уллиншпигель, — если вы добудете мне разрешение жениться. — Невеста должна быть хороша собой, мила, и должна выразить желание выйти за меня. Если не совсем, то хотя бы на неделю. — Не делай этого, сын мой, — сказал вздохнув ламы. — Она покинет тебя, и пламя любовное иссушит тебя. Постель, на которой ты спишь, так сладко станет колючим ложем, отняв у тебя твой тихий сон. — Я все-таки женюсь, — сказал Олленшпигель, — и ламы, не найдя больше ничего на столе, приуныл. Однако вскоре он открыл на блюде какие-то печенья и мрачно жевал их. «Итак, выпьем», сказал уленшпигель Томасу Дингова. «Вы добудете мне жену, богатую или бедную. С ней я пойду к попу в церковь, чтобы он обвенчал нас. Он выдаст мне брачное свидетельство, которое не имеет значения, так как он папский инквизитор. Там будет сказано, что мы оба добрые христиане, что мы исповедались». и причастились по законам Святой Матери нашей Римской Церкви, сжигающей своих детей живьем, согласно правилам апостольским, и таким образом достойны благословения Святого Отца нашего Папа Римского, воинства земного и небесного, каноника попов, монахов, наемников, шпионов и прочим мрази. С этим свидетельством в руках мы станем устраивать наше свадебное путешествие. «А невеста?» — спросил Томасу Тенговы. «Невесту ты мне раздобудешь. Итак, я беру две повозки, убитые ельником, астролистником, бумажными цветами, и сажаю туда несколько человек, которых ты хотел бы отправить к принцу». «Но невеста...» «Вероятно, она здесь найдется. Итак, в одну повозку я впрягаю пару твоих лошадей в другую пару наших ослов. В первой усядемся я, моя жена, мой друг Ламы». и свидетели, у другой дудочники, свирельщики и барабанщики, затем под звуки пения и барабанов среди весело развивающихся свадебных лагов с выпивкой помчимся мы по большой дороге, которая ведет или на Гальденвельт, в поле виселиц или к свободе. — Постараюсь помочь тебе, — сказал Томас Утенговый, — но жены и дочери захотят ли ехать с мужчинами? — Обязательно поедем, — вмешалась хорошенькая девушка, — просунувшая голову в дверь. «Если нужно, я могу собрать и четыре повозки», сказал Томас Утенгове. «Тогда мы отправим более двадцати пяти человек». «Альба останется в дураках», — воскликнул Уллин шпигель «А флот принца получит несколькими добрыми воинами больше», ответил Томас Утенгове. И, созвав колоколом своих батраков и девушек, он обратился к ним. «Послушайте, мужчины и женщины, чья родина — Зеландия?» «Вы видите перед собой фламанца у Улиншпигеля, который собирается проехать вместе с вами в свадебной повозке сквозь войско герцога». И зеландцы, и зеландки единодушно вскричали. «Мы готовы, без страха!» И мужчины сговорились между собой. «Вот радость! Мы сменим землю рабства на море свободы! Если Бог за нас, то кто против нас?» И женщины, и девушки говорили. «Пойдем за нашими мужьями и милыми». «Зеландия, наша родина, даст нам приют!» Улиншпигель заметил одну молоденькую, славненькую девушку и шутливо обратился к ней. «Пойдёшь за меня?» Но она ответила краснее. «Пойду, только повенчаемся в церкви». Женщины говорили, смеясь. «Сердце влечёт её к Гансу Утенговы, сыну хозяина. Верно, и он едет». «Еду», — сказал Ганс. «Поезжай», — сказал отец. И мужчины надели праздничную одежду, Бархатные куртки и штаны, и поверх всего длинные плащи и широкополые шляпы, защищающие от солнца и дождя. Женщины надели черные шерстяные чулки и вырезные бархатные башмачки с серебряными пряжками. На лбу у них были большие узорные золотые украшения, которые девушки носят слева, замужние женщины справа, затем на них были белые брызжи, нагрудники, вышитые золотом и пурпуром, черные суконные юбки с широкими бархатными нашибками того же цвета. Затем Томас Утенговый отправился в церковь к пастору и просил его за два рейхсдаллера, тут же врученные ему, незамедлительно обвенчать Тильберта, сына класса, то есть Улиншпигеля, и Танникин Питерс, на что пастор выразил согласие. Итак, Улиншпигель во главе своего свадебного шествия направился в церковь и обвенчался с Танникин. изящный, милый, хорошенький и полненький Танникин, в щеки которой он был готов вцепиться зубами, как в помидор. И он нашептывал ей, что из преклонения перед ее нежной красотой не решается сделать этого. Она, надув губы, отвечала. — Оставьте меня. Ганс смотрит так, будто готов убить вас. И одна завистливая девушка шепнула. — Ищи подальше. Не видишь разве, что она боится своего милого? Лама потирал руки и покрикивал «Не все же не достанутся тебе, каналья!» И был в восторге. Кулиншпигель покорно снес свою неудачу и возвратился с свадебным шествием в усадьбу. Здесь он пел, вражничал, веселился, пил за здоровье завистливой девушки. Это было очень приятно Гансу, но не Танникин и не жениху завистливой девушки. Около полудня при светлом сиянии солнца и свежем ветерке с развивающимися флагами, веселой музыкой, бубном, свирели волынок и дудок двинулись путь их повозки, увитые зеленью и цветами. В лагере Альбы был другой праздник. Разведчики дозорные трубили тревогу. Прибегали один за другим, донося «Неприятель близок, и мы слышали бой барабанов и свист, свирели и видели знамена». — Сильный отряд конницы приближается, чтобы заманить нас в ловушку. Главные силы расположены, разумеется, подальше. Немедленно герцог разослал известие командирам всех частей, приказав выстроить войско в боевой порядок и разослать разведочные отряды. И вдруг прямо на линию стрелков вынеслись четыре повозки. Они были полны мужчин и женщин, которые плясали, размахивали бутылками, дули в дудки... били в бубны, свистели, всверели, гудели в гудки. Свадебный поезд остановился, сам Альба вышел на шум и на одной из четырёх повозок увидел новобрачную. Рядом с ней был Улиншпигель, её супруг, украшенный цветами. Крестьяне и крестьянки сошли на землю и плясали, и угощали солдат вином. Альба и его свиты были изумлены глупостью этого мужичья, которое могло плясать и веселиться, когда всё вокруг них ждало боя. Участники свадебного поезда раздали солдатам всё своё вино, и те словословили и поздравляли их. Когда выпивка кончилась, крестьяне и крестьянки опять уселись в повозки и без малейшей задержки унеслись под звуки бубнов, дудок и волынок. И солдаты весело провожали их, чествуя новобрачных залпами из аркебузов. Так прибыли они в Махстрихт, где Улиншпигель снесся, с доверенными реформатов о доставке оружия и пушек кораблям Аранского. тоже сделали они в Лондоне. И так разъезжали они повсюду в крестьянских одеждах. Герцог узнал об их проделке, и обо всем этом сложили и переслали ему песенку с таким припевом. «Грозный герцог, ты дурак? Прозевал невесту, как?» И всякий раз, как он делал какую-нибудь ошибку, солдаты пели. Герцог зренья потерял, он невесту увидал.